Глава третья. Артём Орешкин. А помнишь, как всё начиналось? Всё началось с того, что мы поехали с баронессой Туру в её владение. В гости, так сказать. Сколько она приглашала, сколько уговаривала, вот и уговорила. Конечно, о нашем отъезде знали во дворце. Конечно, король дал добро. Во всяком случае, не возражал. И его советники тоже. А ведь среди них был тот, кто науськал на нас городскую шайку. Кстати, о погоне Михаила за бандитом узнали быстро. И о том, как эта погоня проходила тоже. На Мишку смотрели как на чудо. А к нам стали относиться еще более настороженно и приветливо. Словом, свалили мы из столицы, предварительно обговорив с время и место встречи. Торговец из империи согласился отвезти нас туда на своем корабле. Он даже был рад такому повороту дела, видимо, из-за своих соображений. Владение покойного барона Рамжевера, а теперь его вдовы Баронесса и Тур, лежали на полночь от столицы где-то в двенадцати верстах от Бриаша. Довольно удобно, с точки зрения встречи с кораблями Охочи, им как раз проплывать мимо. Кроме леса, полей и угодий, покойный Рамжевер владел небольшим дворцом, выстроенным на месте старой крепости. Стены давно уже срыли, вместо них возвели двухэтажные здания, деревянные, конечно. внешний дворец напоминал обычную загородную виллу, обнесенную высоким тыном. Еще семейству принадлежали несколько поселений и небольшой городок, в котором проживала пара сотен человек. Городок, как и сами владения, носил имя Рамжевер. Родовое гнездо многих поколений предков Саммердорона Рамжевера, а теперь его сына. Ему владеть всем, когда подрастет. А пока тут хозяйничала моя дорогая узна. Прием нас ждал теплый, в духе местных обычаев. Самые лучшие комнаты, самые изысканные яства, самые горячие служанки, умеющие согреть постель и ублажить высокого гостя. Впрочем, последнее для парней. Мою же постель согревала сама баронесса. Макс по этому поводу пошутил. «Мы-то ладно, а ты, Тем, прямо в рабство попадаешь». «Изъездит ведь всего!» Я показал Максу кулак, но промолчал, и если бы дело было только в этом. Хотя началось все, как Макс и говорил. Нас представили младшим дворянам, вассалом рамжеверов. Таковых было немного, в королевстве количество вассалов строго регламентировано, и бароны могли иметь не больше пяти таких подданных, а вот крестьян сколько угодно. Во дворце были в основном отпрыски вассалов, а те сами либо служили в армии, либо при короле, либо сидели у себя. Младшие вассалы не имели собственных земель и арендовали у сеньоров участки, а чаще были управляющими поселений. Титул вассала всегда переходил только к старшему сыну, остальные могли рассчитывать лишь на принадлежность к благородному сословию, но на хлеб зарабатывали сами. Младшие сыновья дворян искали удачу в рядах армии или при дворе, многие уезжали в империю, кое-кто предлагал свои услуги владетельным дворянам, как знаторам Живер, брат покойного барона. Дочери либо жили во дворце сеньора, где им подыскивали мужей, либо, если повезло, сразу выходили замуж. В королевстве размером с Кубу или Гондурас практически все дворянство было в ближнем или дальнем родстве, и на всех уже не хватало места ни во дворце короля, ни в армии. Так что агрессивные планы обоих королей доминингов учитывали и это обстоятельство. Словом, нас представили, рассказали, кто такие, поведали о подвигах, о спасении баронессы и наследника владений, о благосклонности, которую проявил к нам король, и о том, что мы будем здесь знатными гостями. По взглядам, которые бросала на меня баронесса, многие догадались о наших особых взаимоотношениях, и несколько пар сердитых глаз сразу начали буравить меня с явным намерением провертеть дырку. Взгляды принадлежали вассалам и управляющему дворцом некоему Меору Охтару. Виктор сразу прозвал его Мухтаром. Чем я пришелся не по душе этому типу, не знаю. Может, он претендовал на внимание баронессы к своей персоне. Хотя и выглядел старой, статью не мог похвастать. Я не стал заострять на этом внимание, как и на сердитых вассалах. А тем хватило ума не задирать меня. Рассказы баронессы с довольно откровенными подробностями охладили бы пыл и не таких молодцов. Вот так все началось, и пошло само собой, опять же по сценарию Макса. Мои друзья нежились в ласке и заботе, и я нежился в объятиях баронессы. Хотя некие правила приличия мы соблюдали. Но дураков во дворце не было, и наши отношения большого удивления не вызывали. В конце концов, я благородный меор, знатный воин, принят королем. А баронесса вдова, и ей просто необходим мужчина и хозяин. Владения без хозяина долго не могут, а герой еще слишком мал чтобы управлять ими. Нам было хорошо. Тихо, спокойно. Никакой слежки, никаких пакостей, никаких бандитов. И король далеко, не мельтешим перед его венциносными глазами, не напоминаем о себе. Вдруг ли забудет о своем желании видеть нас среди верных слуг? Правда, баронесса о своем долге перед короной не забывала, и в перерывах между постельными утехами и редкими выездами не раз сворачивала разговоры на тему возможной службы. Причем говорила об этом, как о деле почти решенном. И еще прозрачно намекала, что король в уплату за верность может наградить всех нас землей. Тогда мои владения и владения рамжеверов можно будет соединить. И его величеству нужны такие люди, способные не только мечом махать, но и думать. Верные дворяне могут рассчитывать на многое, тем более в скором времени, когда придет срок. «Срок чего?» – спрашивал я невинным голосом, даже не глядя на узну. Баронесса уклонялась от точного ответа, настойчиво повторяя. «Нельзя упускать шанс. Король вам благоволит». «Милость монарха – вещь непостоянная, так что благоволение Сидуагана могло быстро стать опалой, если мы вдруг не дадим согласия служить ему. Поэтому я тянул с ответом, сводя разговоры на нет и отвечая уклончиво. Судя по реакции баронессы, временное размышлений пока было». Видимо, король еще не определился с датой начала тех самых важных событий. Я отшучивался, но уху держал востро. не та особа, которую можно обманывать. Характер у нее еще тот. Недаром она легко заменила погибшего мужа и стала шпионкой короля. Наши отношения напоминали пляску на бочке с порохом. Рвануть могло в любой момент. Парни тоже не скучали. Каждый нашел себе подружку, причем не из служанок, а из дочерей и внучек вассалов. Засидевшиеся в девках молотки особой скромностью не страдали, а присутствие таких богатырей только подогревало их любопытство и страсть. Макс, как всегда, отличился, сумев увлечь сразу двух красоток, что осложнило и без того натянутые отношения с дворянами баронессы. Но те, как и прежде, позволяли себе лишь суровые взгляды. Потеря предмета воздыхания не шла ни в какое сравнение с возможностью потерять жизнь. Пути отхода мы готовили с самого начала. Пару раз выезжали на охоту, благо это пристрастие было в большом почете у дворян. Разок совершили прогулку по окрестностям, вроде как развеяться. На самом деле прикидывали, как лучше и незаметнее исчезнуть, дабы не навести возможную погоню. Срок отплытия охочей из столицы подходил – и мы уже высчитывали время его появления в условленном месте. Говорить о наших планах баронесси я не собирался. Кто знает, какие инструкции она получила от короля и его людей. Может, всем на нас наплевать, а может и нет. Проверять же это на себе желания не было. В последнюю ночь, узна словно чувствуя что-то, с особым пылом уговаривала меня принять предложение короля. И впервые упомянула о некой угрозе в случае отказа. Что значит немилость? — спросил я, сжимая бронессу в объятиях. — Изгонят из страны? — Нет. Без особого желания ответила узна. — Но могут подумать, что вы замышляете недоброе, раз не хотите служить. — В таком случае нам лучше уехать, — задумчиво произнес я. — Граф Мивус охотно примет нас, не требуя ничего. — Он же заставил вас служить ему. — Но потом отпустил. Мы нужны были графу на время, а твоему королю придется служить всегда. Или нет? Не обязательно. Тут же откликнулась баронесса и стала убеждать меня, что никто закабалять дворянина не может. Она до того увлеклась, что начала противоречить сама себе. Но я не стал ловить ее на этом, согласно кивал и просил время еще подумать. А потом сменил тему, крепко поцеловав баронессу. Та моментально обмякла и больше о службе не вспоминала. Уехали мы тихо и мирно. Вроде как на прогулку, а если повезет, то и на охоту. Баронесса, занятая какими-то делами, даже не проводила нас, знала, что скоро увидимся. Но не увиделись. Как только дворец исчез из виду, мы пришпорили коней. Смешно, но давило какое-то чувство неловкости, словно паршивый любовник от подруги сбегал. Хотя и не совсем уж тайна. Одна из веселых фрейлин, дочка вассала, получила от меня письмо и серебряную имперскую монету. Монета для нее, письмо для баронессы. Милая узна, дела зовут нас за дорогу, и быть гостем в твоем доме я больше не могу. Долгие прощания не по мне, но обещаю приехать в следующий раз. Предложение короля очень лестно, но мне и моим друзьям надо еще подумать. Передавай привет его величеству, мы всегда будем помнить его гостеприимство и доброту. Не сердись на меня, красавица. Твой меор Демал. Написал я на имперском, благо этот язык в Дагиласты уже довольно сильно распространен и почти узаконен. Во всяком случае, вся официальная переписка идет только на нем. Правда, тут не очень-то в ходу такие послания, но баронесса сможет оценить и мое образование, и умение. А смысл, несколько фривольный и насмешливый, здесь примут как должное. Не умеют, пока дворяне, изъясняться изысканно и куртуазно, не настала такая эпоха. Вот века через три-четыре, да». Шутки шутками, но мы все же ожидали погони. Нет, не вассалов, баронессы, а людей короля. Хотя выигранное нами время вроде бы позволяло ехать спокойно. Пока Узнадо знать Седуагану о нашем отъезде, пока тот пошлет гонцов с приказом перехватить, и хотя корабли по воде идут медленнее, чем верховые по земле, все же Гандикап как минимум в сутки дает нам преимущество. Ядер Охочи не подвел. Его корабли были в обусловленном месте мы погрузились на флагман торгового флота и дальше поплыли уже вместе с гостями из Империи. По большому счету, уйдя от короля, мы попали под пристальный взгляд тайной службы Империи. Охочи, конечно, был хорошим шпионом, но сохранить перед нами инкогнито не мог. Мы нужны ему были как свидетели гибели агентов и как потенциальные шпионы Империи. Во всяком случае, Охочи об этом намекнул. Это не самая радостная весть, но выбирать не из чего. Из Дагиласты надо уходить по-любому. Путь до границы в сотню с лишним верст мы проделали спокойно. бряж довольно быстрый в этих местах, уверенно нес нас на полночь. Грибцы почти не трогали весел. Фарватер, конечно, не был обозначен, но кормчий уверенно вел сюда почти по центру русла, изредка забирая вправо или влево. Путешествие вышло немного скучным. Дел никаких, разве что накормить и напоить коней. Так что мы большую часть времени проводили в разговорах с Охочи и его помощниками. Узнавали об обычаях и порядках в Империи, вспоминали наш вояж через домининги. Это явно интересовало торговцев. Между собой почти не общались, знали, что нас могут подслушать. На ночь Охочи причаливал к берегу, к заранее выбранным местам. Корабли ставили на прикол, заводя канаты на землю. Поднимали палатки, разводили костры, готовили ужин. Часть экипажа оставалась на судах, часть спала на берегу а Охотче ставил ночную охрану, скорее по привычке, чем реально ожидая какого-то нападения. Хотя мелких шаек разбойников, по его словам, в этих местах хватало. Власть короля не всегда доставала до окраин страны, а местные дворяне не имели возможности охранять всю округу. Мы тоже ночевали на берегу и тоже ставили своего часового. У нас причин для опасений было больше, да и порядок следовало соблюдать. Как оказалось, это было правильно. Интересно, что Михаил всполошился раньше, чем на детекторе возникли две точки. Почти на самом краю экрана. Видимо, интуиция, натренированная за время похода, была чувствительней самой надежной техники. Сами по себе точки ничего не говорили, мало ли кто мог появиться у места ночевки. И Михаил не стал будить нас, просто следил за продвижением визитеров. Однако вскоре точек стало шесть, а потом и восемь. Незваные гости сосредоточились у кустарника, метрах в сорока от бивака. К тому моменту мы уже проснулись, разбуженные мишкой, и теперь лежали тихо, слушая ночь. К гостям подошло подкрепление еще двое. И все стали подползать к трем палаткам, что стояли ближе к кустарнику. Мы, хоть ночами уже подмораживала, спали под открытым небом, а лежаки делали сами по старой проверенной технологии. Немного в стороне от остальных. Заметить нас даже днем было тяжеловато, а ночью практически невозможно. В отличие от тех же торговцев. Костер они не погасили, и тот хорошо освещал место, давая визитерам прекрасный ориентир. На берегу ночевало десятка два человек, и будить их сейчас неразумно. Будут шум, гам, ненужные вопросы, бестолковые метания и прочая ерундистика, которая только помешает нам и поможет противнику. А часовые торговцев ничего не замечали клевали носами, изредка скидывая головы и усиленно моргая, чтобы не заснуть. Таких перерезать легче легкого, а потом и остальных. Мы ждали. В полной готовности к броску. Легкий храп и сонное бормотание торговцев нарушали ночную тишину и придавали ситуации несколько комичное положение. Не знаю почему, но мне было смешно. Нервы, блин. Погодка еще как назло, самая диверсантская. Облачно, тускло, спутника и звезд не видно, Хорошо еще ветер вечером стих, и дождя не было. Мы ждали. И не испытывали никаких сомнений относительно того, кто и за кем пришел. Одно удивляло. Как эта погоня успела? Лошадей девять загнать до смерти должны. Чего же король так взъелся на нас за отъезд? Нападение произошло минут через двадцать. Несколько точек на экране разом двинули вперед крайней палатки. Часовой сидел чуть в стороне и в упор никого не видел. Дальше молчать не было смысла. Я заорал в полный голос. «Бойся!» А Макс, до полши до костра, бросил в него пук сухой травы. Огонь вспыхнул разом, высветив округу. Тут уж нападавшие вскочили в полный рост и бросились вперед. Часовой получил удар чем-то тяжелым и отлетел назад, прямо в круг света. В палатках завозились. Кто-то полез наружу, кто-то заорал благим матом. Два других часовых прыгнули на противника, махнули топорами и дико заорали. Им вторил враг, тоже поднявший шум. Вот этого шума было больше, чем скрежется железа и визга рассекаемого воздуха. Началась свалка, и сразу стало ясно, что нападавших значительно меньше, чем оборонявшихся. Это поставило незваных гостей в тупик и заставило быстро свернуть атаку. Срубив кого-то и вдоволь поорав, ночные визитеры растворились в темноте, оставив у палаток шесть тел. Все произошло довольно быстро. Мы только и успели натянуть луки, а врага уже и след простыл. Лезть же в кучу глупо, можно получить и от одних, и от других. Больше никто не спал. Развели еще два костра, зажгли факелы. С кораблей приплыл сам Охочи. Он сегодня ночевал на своем судне. Стали осматривать тела врагов и считать потери. Трое убитых, пяток раненых. Один из них тяжело и вряд ли дотянет до утра. Охочи наклонился к нему и что-то спросил. А потом кивнул помощнику, и тот вонзил нож в горло несчастного. Легкая смерть лучше долгих мучений. Пока шли разборки, мы успели осмотреть нападавших. Увиденное меня смутило. Если это люди короля, то за кого Седуаган нас принимает? За идиотов? Но ведь он знает, кто мы и на что способны. За каким пардон хреном посылать бедно одетых и также бедно вооруженных громил? Да и громилами их назвать сложно. Ветхая, местами порванная одежда, потрёпанные опорки, из оружия коли ножи дубинки. «Ничего не понимаю», – растерянно резюмировал Виктор. «Это какая-то шайка местная, а не...» «Мы его поняли и с выводом согласились». Подошел охочий, бледный, злой, помятый. Он успел выяснить, как все было, и понять, что тревогу подняли мы, и что благодаря нам торговцев не перерезали спящими. «Благодарю вас, маора», – хрипло сказал он, поднимая выше факел и не отводя глаз от тел убитых врагов. Сам Агалте послал вас во спасение. — Кто это? — перебил я словоизлияние торговца. — Какой дурак рискнул напасть на нас? Охочу смотрелся в одного убитого, носком сапога поддел край рубахи, задирая ее выше, потом нагнулся над телом. Этого парня кто-то хорошо рубанул поперек лица, начисто стесав нос, губы и лоб. Кровь залила голову, скрив черты. Второй удар пришелся в живот и выпустил ему внутренности. Они парили на холоде, быстро остывая. «Похоже, это опивак», — не очень уверенно произнес Охочи. «Видел его раньше». «Он из Сидоуна?» — спросил с запинкой Макс. «Нет, это местные. Шайка, что грабит торговцев. Они обычно нападают на тех, кто остается на берегу. Привыкли, что здесь бывает всего шесть-семь человек. А наших тут больше. Вот и не вышло» так они подстерегают тут торговцев не удержался я от вопроса и поняв что он прозвучал двусмысленно добавил а чего ж тогда мы встали здесь охотчи посмотрел на меня и вздохнул на всем пути следования не так много мест удобных для стоянки чтобы и дно у берега чистое, и пляж хороший и лес недалеко хворост для костров набрать ну и чтоб палатки можно поставить потому все кто идет по воде останавливаются только там. Мелкие торговцы обычно ночуют на ладье, более богатые — на корабле. Если людей больше, высаживают часть на берег. Разбойники, видимо, следили за кораблями охочи из засады, но ошиблись. Они думали, что на берегу меньше людей и рискнули напасть. Ошибка стоила им очень дорого, шайка фактически разгромлена. Хотя неподнимимая тревогу, может, и что и вышло бы. «Весело тут оказывается», — только и сказал я, выслушав охочи. От скуки не помрешь. Торговец усмехнулся. А местные еще жалуются на дороговизм товаров. Их не так просто доставить. Что же король не наведет порядок? Это дело короля. Пожал плечами охоче. Раз не наводит, значит, не может. Или не хочет, мысленно добавил я, хотя я не знал, для чего сиду агану такой бардак на реке. Может, чтобы при случае под видом разбойников ограбить торговцев? Ладно, это не так важно, главное, что это была не охота за нами. Значит, можно не ломать голову, а охочий наш должник, при случае напомним. После этой ночи других нападений не было, хотя торговец сказал, что шаих на реке несколько. Но, видимо, уцелевшие разбойники успели разнести весть, что корабли под хорошей охраной, и людей на них много. И мы без хлопот доплыли до небольшого острова, который служил естественной межой на границе королевства и империи. Послание от Бердина пришло неожиданно. Только вчера мы связывались с ним и докладывали обстановку. Бердин был доволен, что мы ускользнули от суду Агана, советовал уходить как можно дальше и исчезнуть из поля зрения. И вот новый приказ. Осесть неподалеку от границы доминингов и империи, взять под контроль пути туда и обратно, получить сведения о воинских частях, их вооружении, боеготовности а также отследить возможные перемещения армейских частей как от границы, так и к ней. Заодно составить или захватить карту провинции. В дополнение к приказу была информация, что группа штурмина в полном составе идет через домининги и сядет в провинции Дейлера. Нам же надо быть в провинции кумкуаро Приоритеты поменялись, прикинул я, перечитывая приказ. Поиск ковбоев переносят на потом, сперва чисто военные задачи. С одной стороны, это верно, не полезет же армия хордингов в империю без точных разведданных. С другой, не слишком ли мы увлеклись игрой в войнушку? Главное ведь ковбое а остальное побочное. Или уже нет? Что-то там произошло у них, что-то весьма серьезное, раз Наврудский и Бердин решили изменить приоритеты. Там это, конечно, земля, а не Ассалентая. На земле происходят главные события, а здесь только реакция на них. Так что же произошло? Бердин не сообщал либо не до того либо сообщит позднее запрашивать не стоит все равно на наши действия это не окажет никакого влияния у нас новая задача и придется перестраивать планы на ходу вернее на плаву причем срочно получение приказа и пересечение границы произошли почти одновременно и я даже не сразу сумел рассказать о новостях парням было не до того мы ступали на землю империи и впервые увидели военных с сбор сведений начинался прямо здесь небольшой домик стоял на крутом возвышении метрах в 30 от берега над крышей деревянный круг на нем имперский герб скратник со щитом возле домика стражник это был первый воин империи увиденный нами под длинным плащом серого цвета кожаный панцирь а под ним край бронзовой кольчуги доходивший до середины бедер короткие шерстяные штаны чуть ниже колен сапоги скрытый кожаными щитками На голове угловатый шлем с длинным кожаным затыльником. В правой руке воин держал короткое копье. В левый щит в форме вытянутого с боков шестиугольника. На поясе меч и нож. Вот они каковы, воины империи. Как их здесь называли? Статоры. То есть бьющиеся, стоя на ногах. Раньше так именовали всех легионеров. Но после появления конницы всадников стали называть от Отшед – конь. В одежде и вооружении единообразие, что говорит о высокоразвитом государстве, ибо только в нем можно ввести единую форму и снаряжение. Конечно, военачальники и богатые воины могли себе позволить и лучшее оружие, но в целом вся армия одета, обута и вооружена одинаково. Что и говорить, вид грозный. Только вот сами статоры не больно походили на бравых вояк. И лица мятые, и пузо кое у кого торчит, даже под плащом видно. И вид не очень-то боевой. Скучная, однообразная, а главное, мирная жизнь на границе сделала из них просто носители формы и оружия. Такие не способны к быстрым решительным действиям, к жестокой схватке, к рубке насмерть. А с кем тут воевать? Со стороны доминингов угрозы никакой. Какой дурак полезет через кордон, да еще прямо на заставу? Мелкие шайки, конечно, шастают, но они заставы обходят стороной. Кто может угрожать легионерам? Разве что начальство, нагрянувшись проверкой. Но начальству самому лень лезть к границе. В городе в теплом доме лучше, чем в поле, где гуляют ветры, а с неба того, и гляди прольется дождь. Давно известно, там, где служба однообразная и постылая, личный состав способен дойти до апогея разложения. Так было и на Земле, так происходит и на Ассалентая. Пока мы рассматривали легионеров с борта корабля, Охочий переговорил с начальником заставы и типом в гражданском наряде. Тот тоже кутался в подбитый мехом плащ и недовольно посматривал на воду. Торговцы здесь знали, формальности уладили быстро. Охочий сунул что-то в руку чиновника, потом передал маленький мешочек легионеру. Небольшой подарок, несущим нелегкую службу. Знак внимания. Традиция, кстати, тоже всеобщеизвестная. Охочий, имея статус шпиона и явно не самого малого ранга, Мог бы, конечно, проплыть и без таких бакшишей. Но зачем портить отношения? Ему эта мелочь ничего не стоит. Наверняка траты на мзду заложены в цену товара. У борта, где мы стояли, было пусто. Экипаж отдыхает внизу, помощники охочи заняты делом. И я, оглядевшись, коротко поведал парням о сути нового приказа. Удивление новость не вызвало «Переиграли? Ладно», — пожал плечами Виктор. Ковбои никуда не денутся, а вот данные об армии империи и о приграничных частях нужнее. «Только как мы вчетвером всю границу закроем?» – не недоумевал Макс. «Посчитать, разведать, куда ни шло. Но две провинции не разорваться же». «Серега со своими в Дельру идет», – пояснил я. «И еще нам надо отследить переходы шпионов империи. Здесь быстро узнают о вторжении и наверняка отправят разведку». Я помолчал, вновь оценивая задание и добавил. «Перехватить их мы сможем уже в доминингах. Так даже лучше. Подумают на них. Но как их вычислить?» «Тех, кто идет с торговцами, сложно обнаружить, но отдельные отряды вполне», — задумчиво произнес Михаил. «Только опять же, мы всю провинцию под контролем не удержим». «Надо думать», — вздохнул я. «Надо», — кивнул Михаил. Мы замолчали пытаясь прикинуть, каким образом выполнить задание и не засветить себя. Дело сложное, почти невыполнимое. Нас и впрямь мало. Но ведь Бердин и не просит закрыть границу наглухо. Ему больше нужна информация, а не наши погони за отрядами и шпионами. Хотя взять пару-тройку шпиков заманчиво. Они много чего могли бы поведать и о тайной службе, и о принципах ее работы. «Значит, наше плавание закончилось», — констатировал Макс. «Можно прямо сейчас ходить». «Не стоит», — вполне серьезно возразил Михаил, не уловив в словах Макса иронии. «Нужно придумать обоснование, убедить охоча, что у нас важные дела». «Миха, успокойся», — остановил его Макс. «И так ясно. Меня больше интересует, нет ли у охочи насчет нас особых планов». Слово «особых» он подчеркнул, сопроводив его ехидной ухмылкой. Никаких сомнений относительно истинного лица торговца у нас не осталось. Судя по всему, наш приятель-торговец был не просто шпионом, а как минимум руководителем целой сети. Разведчик такого уровня на простую басенку не поведется. Вся надежда на его расположение к нам. Мы спасли жизнь его людям, да и ему самому тоже. И оказали услугу, привезя весть о пропавшем агенте. Хотя благодарность шпиона – вещь иррациональная. Во всех мирах и во всех эпохах. Так сразу мы ничего не придумали. Вскоре охочи с помощниками вернулись на корабли, и мы поплыли дальше. И следующую остановку сделали возле небольшого поселка. А там мы сошли на берег и наткнулись на шайку разбойников. Вернее, это они на нас наткнулись, причем так неудачно, что разом завершили свои неблагочестивые дела в этом мире. Мы заработали благодарность синдика, одобрительные слова охочи и неожиданно для себя придумали легенду. Весь путь до Камюка легенду оттачивали, правили, хотя понимали, что окончательно охоче неубедим. Однако этого и не требовалось. Матерый шпион понимал, что дальше мы не поедем, захватывать нас у него не было полномочий, да и желания. К тому же он знал, во что станет эта попытка. Несомненно, о нас было доложено бургомистру Камюка и начальнику гарнизона. Несомненно, доклад ушел в столицу, руководителю тайной службы. Однако ничего конкретного на нас не было, и поэтому только предостережениями в докладе Охочи и ограничился. Корабли торговца пошли дальше, в Бамариан, а мы остались в Камюке, привыкая к новой службе и к новым заботам. Закрепившись на месте, приступили к выполнению основного задания руководства. То есть в очередной раз начали путешествие по лезвию бритвы.